Распорядители праздника объявили перерыв. Мвен Мас устремился на поиски чары, а Веда Конг и Эв Даналь вышли на гигантскую в километр шириной лестницу из голубого непрозрачного стекла с Мальты, спускавшуюся от стадиона прямо в море. вечерние сумерки, прозрачные и прохладные, потянули обеих женщин искупаться, по примеру, тысяч зрителей праздника. Не напрасно, я сразу заметила чару Нанди.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 как наш звездный остров или галактика НН-89105 плюс сб старину называвшаяся м или Туманность Андромеды. Маленькое, слабосветящееся туманное облачко было видно с Земли простым глазом. Уже давно люди раскрыли тайны этого облачка. Туманность оказалась исполинской колесообразной звездной системой,